Сисенхёрст. Глава тридцать пятая. «Законница!» Она все повторяла это слово на разные лады и словно примеривала на себя, как платье или шляпку. А ведь сперва смеялась над ним, сочтя, что это еще одна из нелепых идей Габриэля. Теперь же слово пришлось ей по душе. «Законница!» «Скажи-ка, я ношу закон в себе. Вот эта новость!» Впервые она никуда не торопилась. Нашелся идеальный телефон-автомат. На Монпарнаском вокзале, в каком-то закутке напротив раздевалки подметальщиц, которые почти все родом были из Малии, Каждые три минуты приходилось прекращать разговор, чтобы переждать объявления об отбывающих и пребывающих поездах. Перекрикивать громкоговоритель, да еще в здании с бетонными сводами, было бесполезно. Зато в перерывах между объявлениями устанавливалась полнейшая тишина. Можно было говорить часами и не было опасности встретить знакомых. «Законница!» — довольно произнесла она, смакуя новое слово. «А я-то воображала себя связанной по рукам и ногам. А оказывается, я просто законница. И впрямь, если все хорошенько взвесить». Ее голос окреп, стал спокойным. Одним словом, определить все, что составляет суть твоей натуры, это сродни крещению и также успокаивающе действует. Писателям знакомо это чувство успокоения, когда, наконец, нужное слово найдено. Еще это похоже на то как вернулся домой, где тепло, уютно, как в иглу, где не так страшно ждать приближения зимы. — Габриэль? — Да. — Ты простишь, если я пойду? Я должна обдумать все, кое-что почитать, побыть одна. Ты не обижаешься? Ты сделал мне настоящий подарок. До завтра. Она никогда не клала трубку на рычаг, оставляя ее висеть, то ли ей было тяжело это сделать, то ли она еще надеялась что-то услышать. Я тоже долго не клал трубку на рычаг, поскольку никуда не спешил, никто меня не ждал и слушал вокзальный шум. Поезда отходили на Брест, Нант, Шартр, Сенсер-Леколь. В те времена за монетку можно было говорить сколько душе угодно. Я хочу признаться тебе, Габриэль, я не вправе бросить семью. Скажи, как жить, если в тебе сидит закон? Переговоры по этому деликатному вопросу велись теперь между агентством Ля Кентени и монпарнасским вокзалом ежедневно. Обычно ее звонок раздавался около семи вечера. Она стояла в будке на сквозняке, я же сидел в кресле, положив ноги на гору проектов с бутылкой пива. Мог ли я обойтись без него в столь сложных переговорах? Оно помогало моему мозгу работать с удвоенной силой, мной овладевала легкость. «Габриэль, подскажи, что делать?» Нужно вновь пускать в ход нашу легенду. Но что может поделать самая прекрасная легенда в мире с законом внутри меня? Наша легенда — корабль. Когда мы ее достроим, то снимемся с якоря и увезем с собой твой закон. Да и как иначе? Он отправится в плавание вместе с нами, подобно большим деревьям, которые научились перевозить целиком со всей их корневой системой. Постепенно он приспособится. «Нет, ничего лучше переезда, чтобы успокоить такие законы, как твой. Не бойся, Элизабет, все устроится. Но ведь Анна Каренина...» ушла к своему любовнику Вронскому, а закон, который она носила в себе, никуда не делся и не стал мягче. Элизабет была совестливой, примерной. Со своей жизнью она обращалась, как с досье. Она прочла о неверных мужьях и женах все, от специальных номеров Мари Клэр до шедевров мировой литературы. Чтобы быть на уровне, мне тоже приходилось много читать, часто в ущерб работе. Когда она задавала мне вопрос о Анне Карениной, я дошел лишь до пятой главы романа и не знал, как трагически он кончается, и потому мой оптимизм шел от сердца. «Дорогая, времена другие, половина пар в Париже разводится». В этом я остаюсь человеком прошлого века. Вот увидишь, мы заглушим твой закон, обманем его, забьем прекрасным зрелищем нашей любви, и в один прекрасный день он уступит очевидности и снимет шляпу перед нами, станет нам аплодировать. Скажи, что ты мне веришь». Она выдавливала из себя еле слышное «да», только чтобы доставить мне удовольствие, Я знал, что в ней происходит в эти минуты, когда ее сердце рвется на части, на глазах выступают слезы, хотя на устах и играет улыбка. Элизабет была не робкого десятка и отважно сражалась за себя с судьбой в закоулке на Монтпарнаском вокзале. Она могла бы позвонить с работы, но не смела. Перегородки такие тонкие, могли услышать. Да еще... Не дай бог увидели бы, как она плачет. Я хотел подарить ей складной стул из тех, которые берут с собой, отправляясь на бега или охоту. Она отклонила мое предложение под тем предлогом, что война сидя не ведется. Я был на грани того, чтобы попросить секретаршу привязывать меня перед ее уходом, настолько сильным было мое желание сорваться с работы и бежать к своей возлюбленной, несмотря на ее категорический запрет». Я обещал себе побывать однажды в Малии. Дело в том, что единственными союзниками Элизабет на вокзале были уборщицы, малийские женщины. Они не могли не обратить внимания на элегантную даму, подолгу разговаривающую по телефону, нередко плачущую, наверняка прислушивались и поняли, что с парижанкой происходит что-то такое, от чего ей никак не избавиться. Они предлагали ей и горячий кофе, и успокоительное, думали даже, что она страдает животом, пытались напоить отваром. У меня так и не нашлось времени побывать там и поблагодарить их за благожелательность. Сейчас как раз время. Сам я, упершись, как ломовая лошадь, изо всех сил тянул лямку. Легенда, она одна способна противостоять закону. Я не боялся быть смешным. Звал на помощь всех, кого только было можно, даже генерала де Голля. Кто, как не он, приступил закон 18 июня 1940 года? Примечание. Перебравшись... После формирования правительства Петена 17 июня в Лондон Шарль де Голь провозгласил там знаменитый призыв 18 июня продолжать борьбу с силами оси. Конец примечания. А потом уж легенда сделала свое дело по отношению к нему. «Элизабет!» «Слушаю тебя». «Как наш, сынок!» «Не надо, Габриэль!» Мы заключили с тобой договор. Правду откроем ему позже. Сейчас ему нужна надежная, крепкая семья. Встреча с тобой потрясет его. Я не о том. О чем же? Ты заметила? Что? Ну, признаки. Признаки чего? Не знаю, как сказать. Литературные способности, что ли. Он читает, пишет. Ты спрашиваешь, не стал ли он в свои семь лет сервантесом? Обмакнул ли он перо сержант-мажор в черниницу Ватерман, чтобы поведать миру историю своих родителей? С сожалением и радостью одновременно сообщаю тебе, что наш сын — нормальный ребенок. Он переходит в десятый класс, любит тентена и футбол. Доброй ночи!» Минуту спустя снова раздавался звонок. «Габриэль! Не воображай, что мы произвели на свет Далай-Ламу!» Она попала в точку. Именно такова и была моя цель — незаметно внедриться в жизнь моего сына и засечь в нем признаки будущей гениальности. Как жители Тибета ищут мальчика, который станет вождем. Легенда Нужна была легенда. «Эризабет, мы потихоньку скатываемся в обычный Адюльтер!» Она не возражала. «Нужно что-нибудь придумать!» «Так я придумал кое-что, нехти, конечно, но все же, что спасло бы нас от слишком вульгарной тошнотворной банальности и позволило бы меньше переживать!»